Глава 16: Дворец ведьмака. Что? Противный истерический визг прокатился под сводами тронного зала. Ксана, хватит верещать. Ты все прекрасно слышала. Киара является истинной парой правителя черных волков. Что тебе еще непонятно? Ведьмак недовольно сдвинул брови, хмуро рассматривая свою дочь. Молодая ведьма нервно заламывала руки и гневно сжимала губы, не произнося ни слова. Если честно, начала жена ведьмака, то лично для меня это не является каким-то открытием. Вспомни, Тимером, как правитель черных волков смотрел на нее. но он же не мог взгляда от нее оторвать. Даже мне было немного не по себе. «Фивист!» Усталым голосом позвал ведьмак своего советника. «Еще раз, пожалуйста, расскажи, а то у меня от услышанного голова кругом». «Правитель, да все очень просто. У меня, как всегда, не получалось уснуть. Вот я и решил прогуляться». С нижних этажей, где находилась лаборатория леди Киары, шел едкий запах. И я забеспокоился, чтобы, не дайте боги, с ней ничего не случилось. Поэтому направился к этой до ужаса пугающей меня комнате. Вы сами прекрасно знаете, как я отношусь к ее опытам и пристрастиям. Но жизнь молодой леди для меня куда важнее, чем оставшиеся волосы на голове. Старик нервно провел ладонью по почти лысой макушке, из которой торчало несколько волосков и, глубоко вздохнув, продолжил. «Так вот». На подходе к распахнутым дверям я услышал шепот, причем не только самой леди Киары. Когда подошел ближе, то заметил жарко целующуюся парочку. Правитель черных волков так бережно сжимал в своих объятиях вашу дочь, что со стороны смотрелось, будто для него нет ничего дороже на всем белом свете. По залу прокатился жалобный всхлип к Саны, и ведьмак вновь хмуро взглянул на свою старшую дочь. «Что было дальше, не тяни!» буркнул он, недовольно сверляв взглядом к Сану, которая хотела что-то сказать, но, глядя на хмурого отца, мигом захлопнула свой рот. «Правитель, так как вы сами отменили закон, который запрещал иметь связи с другими народами, а вожак волков решил им воспользоваться. Почему он самолично не пришел ко мне и не сказал о том, что моя младшая дочь, моя маленькая звездочка является его истинной парой? Так там был такой взрыв чувств и эмоций, что я удивляюсь, как они вообще смогли сдержаться и не разнести всю лабораторию ко всем чертям». Правитель Волков просил принести вам свои извинения и сказал, чтобы я передал вам свое приглашение на свадьбу, которая состоится через две недели. На лице старика расплылась хитрая улыбка, по которой невозможно было определить, доволен Фивист или, наоборот, злорадствует. «Мама!» — Ксана не выдержала, и из глаз молодой ведьмочки брызнули слезы. «Да что же это такое? Первый раз в жизни мне повстречался тот, которого я видела в будущем своим мужем!» «И эта мелкая зараза увела его у меня прямо из-под носа!» «Ксана!» — рыкнул ведьмак, но его предостерегающий голос не остановил молодую ведьму от дальнейшего высказывания. «И посмотрите!» — всхлипывала она. «Вся такая правильная, никого к себе не подпускала. Мужчины ей и даром не нужны были. А что получилось в итоге? Забрала себе самого лучшего мужика и теперь радуется жизни» смеется надо мной и моим разбитым сердцем. Вот за что мне это? За что я вас спрашиваю?» Могу сказать лишь одно. Ведьмак поднялся со своего трона, распространяя по залу волны гнева. Почуяв неладное, ведьмочка тут же стихла, внимательно наблюдая за своим родителем. «Мы тоже будем готовиться к свадьбе и к очень скорой. Из всего увиденного и услышанного я понял одно. Ты слишком много получила свободы. Посмотри на своих сестер. Каждая из них уже замужем. Причем никто не жалуется, потому что их все устраивает. А ты? Когда уже определишься ты? Нельзя просто так ткнуть пальцем в любого мужчину и сказать, что именно он будет твоим мужем. Хватит. Я довольно терпел и потакал твоим желанием. Сегодня же я сам выберу тебе мужа. «Папа!» — захлебнулась воздухом Ксана. «Я все сказал». Грубо оборвал ее ведьмак. Вместо того, чтобы порадоваться за счастье сестры, ты устраиваешь истерики и верещишь на весь дворец, что у тебя увели мужчину, который никогда твоим и не был. Хватит, дочь. Сегодня я объявлю свое решение. Мирана. Правитель повернулся в сторону жены. Помоги нашей дочери подготовиться к брачной церемонии и собирай вещи. Через 10 дней мы отправляемся на территорию волков. Пока сам не удостоверюсь, что с моей звездочкой все хорошо, не успокоюсь. «Хватит нам враждовать и прятаться на своих землях. Пора уже возводить мосты».